Глава двадцать «Красные розы». Ксения. Я вздрагиваю, услышав, как хлопает входная дверь. Бегу в прихожую и обнаруживаю. Куртки Тимура нет. ушел Куда? Зачем? Я не хотел с ним ругаться до такой степени, чтобы он куда-то уходил. Возвращаюсь в гостиную, плюхаюсь на новенький диван и пишу Светке. Он хочет забрать меня из университета, прикинь. Все из-за того, что Димка вернул мне кошелек, Типа я с ним вижусь. «Твой муж офигел». Тут же оживает сообщением подруга. Дальше следует буря эмоций от торнадо Светлана. «Лопатка ему по хребту, не нать. «Дули ему в ноздрюлю, дырку от пончика». Подруга все не успокаивается, поэтому пишу ей. «Я не собираюсь менять университет, успокойся». «Слушай, но он у тебя и лицемер», – прилетает от Светки. Обалдевают прочитанного, недоверчиво смотрю на экран. «Это точно пишет моя подружка?» «Обычно она так не говорит». «С чего вдруг?» – спрашиваю у нее. «Как с чего?» «Значит, ты должна ему по поводу Арины доверять безоговорочно, а он тебе по поводу Димы совсем не доверяет. Получается так». Подводит итог она. Хлопаю ресницами, переваривая прочитанное. «А ведь Светка права на все сто. Впрочем, мы с Тимуром еще так мало времени вместе, оно, может, и не очень удивительно, что пока не установили доверительные отношения. Хотя, без сомнений, обидно. Света не успокаивается, присылает новое сообщение. Я бы на твоем месте показала ему кускину мать, разругалась бы в хлам. Снова перевариваю Светкина ценное мнение. Не нравится оно мне. Ерзаю попой по новому дивану. Блин, ну правда, как будто ласкает мою филейную часть. Сколько Тимур за него заплатил? Интересно, почему купил? Неужели потому что я пожаловалась, что старый был жестковат? старался для меня. Поднимая взгляд на телевизор, вспоминая, с какой теплотой, муж предлагал сделать попкорн, провести вечер вместе. «Ну, классный же. И телевизор, и диван. А особенно Тимур. А Светка со своим ценным мнением пусть идет в пень. Поругаться с мужем – это ж такая замечательная идея, такой ценный совет. Это ж как раз то, что доктор прописал для счастливой семейной жизни. Все так делайте, если хотите развода. Я вот не хочу. Пусть Светка своего мужа заведет, а потом умничает. Ругаться – не мой метод. В то же время не хочу уходить в другой университет. Ну, куда я без Светки, а она без меня». Пусть она временами меня и бесит, но мы с ней как морковка и горошек в банке, как хлебушек и масло, как спагетти и кетчуп, близкие в общем. Так что на перевод в другой университет я скажу Тимура решительно нет, но сделаю это без скандала. В спальне сделаю. После нежной продолжительной любви, он же всегда как шелковый, главное его туда затащить. А впрочем, это дело техники, которой я отлично овладела. Тут главное одежды поменьше, нижнее белье – Вообще нафиг. Сразу принимаюсь за дело, бегу в ванную, чтобы освежиться, потом в спальню. Достаю козырный шелковый пеньюар. Смотрится, как скромный красненький халатик с длинными рукавами, да еще и до колена, типа я вся такая невинная. Но под него я купила такое боди, просто улет. К тому же Тимур его еще не видел. Переодеваюсь, завязываю пояс на халате, берусь за косметику. Немного теней, туши. Только-только успеваю накрасить глаза, как слышу звонок домофона. Спешу в прихожую, беру белую трубку. «Да». «Здравствуйте, мне нужен Тимур Яров. Это из Жека». Говорит незнакомка. «Его нет». «Ладно, а вы не могли бы открыть дверь? Мне необходимо связаться еще с другим жильцом. А у него, кажется, сломался домофон. Сигнал не проходит». «Да, конечно». Нажимаю на кнопку разблокировки двери подъезда. Возвращаюсь в спальню и продолжаю наводить красоту. Пушу рыжие локоны руками, спрыскиваю шею сладкими духами. Немного красной помады на губы. Будет перебор? Я же вроде как дома, и типа изображаю себя хорошую девочку. Решаю, что не перебор. Крашу губы, кручусь у зеркало. И тут слышится звонок в дверь. «Это мадам из Жека? Вот же неугомонная!» Сказала же, Тимура нет. Иду в прихожую, смотрю в глазок и вижу розы. Красные, прям как мой пеньюар, большие. Никакой это не Жек». Тут же, понимая, что это мой Тимур, пришел мириться. Сюрпризом. Распахиваю дверь. А на пороге не Тимур. «Дима?» Хлопаю ресницами. «Ты что тут делаешь?» «Ксюша, я люблю тебя», заявляет он тут же. А потом встает на одно колено и достает из кармана маленькую бархатную коробочку. Открывает, и оттуда на меня смотрит кольцо со здоровенным прозрачным камнем. «Выходи за меня, пожалуйста» говорит он с чувством, «мне, кроме тебя, никто не нужен». «От такого развития событий тихо, мирно выпадаю в осадок».